Глава шестнадцатая. я все о тебе знаю». Никита ждал а р т ё м а во дворе школы. Сидя на лавочке под деревом, он наблюдал, как рабочие э в а к у а т о р ы забирают в автосервис разбитую машину Олега п а в л о ч а Сам директор суетливо бегал вокруг и то и дело всплескивал руками. «Не побейте», — приговаривал он, — «не поцарапайте». «Хуже уже не будет, папаша», — отвечал ему рабочий. «Вы сможете устранить эту поломку?» — нервно спросил директор. «Все будет в ажуре». Хоть у кого-то все в ажуре. У самого Никиты на душе скребли кошки. Это же надо так попасться. Но г о р д е и сам виноват. В последнее время он явно что-то не договаривал. Если бы не все эти секреты, не пришлось бы подслушивать, и Казакова не с ц а п а л о бы Никиту. «Фольксваген» грузно опустился на площадку эвакуатора. В это время из школы вышел Артем. Вид у него был крайне недовольный. Приблизившись к Никите, он грубо сунул ему в руки рюкзак, который тот оставил в коридоре у кабинета истории. «Поздравляю», — желчно сказал Артем. «Теперь в блокноте Казаковой записана наша фамилия. Она сообщит нам о наказании, как только его придумает». Никита поморщился. «Но могло быть хуже», — заметил он. «Куда еще хуже? Ты, как всегда, смылся, а мне пришлось ее выслушивать. Она так разоралась. Хуже было бы, если бы Гордей и этот Раст г р и г о р ь е и ч вышли и узнали, что я их подслушивал». л они и так вышли и обо всем узнали». «Как!» — ужаснулся Никита. Он едва не выронил рюкзак. «Казакова во всех красках расписала им, какой т о подлый и вероломный злодей». — Ну, и о себе я тоже узнал много нового. Ты даже не подозреваешь, насколько я крут. — Черт! — расстроенно бросил Никита. — И как я теперь объясню это Гордею? — А это твои проблемы. Меня сюда не приплетай. — Что это вообще за тип, похожий на раздавленную жабу в очках? — хмуро поинтересовался Артем. — Какой ты, р а д Григорьевич. Он имеет отношение к ограблению того экспресса, о котором недавно говорили в новостях. Я встретил его на вокзале, он меня узнал. Даже окликнул по фамилии. Потому я и не хотел, чтобы он меня тут видел. «Вы что, знакомы?» «Я точно никогда раньше его не видел, а он знает мое имя. Странно все это. И гордей с ним знаком», — заметил Артем. «А вот это он от меня скрыл», — помрачнел Никита. хотя я рассказал ему о нашей встрече. И вообще, судя по разговору, именно Гордей нанял тех грабителей, чтобы они украли что-то из поезда. «Вот так новости!» — удивился Артем. «Алистратов оказывается себе на уме. И что конкретно ему было нужно в поезде?» «Этого я не знаю», — признал себе Гастаев. «Какой-то товар». Он задумчиво почесал затылок. «Ладно, пойдем», — сказал Никита. «Вдруг они сейчас выйдут. К тому же мне домой пора. Родители в курсе, что я иногда поздно возвращаюсь, как бы не устроили мне разборку». «Тебе повезло, что они не знают, насколько поздно ты возвращаешься», — сказал Артем. «Вот тогда у тебя точно начались бы неприятности». Они вышли за пределы школьного двора и зашагали по улице. Весеннее солнце припекало все в с е сильнее». Снег уже окончательно растаял. На дорогах и тротуарах стояли грязные лужи, в которых плескались потешные взъерошенные воробьи. По пути Никита подошел к киоску и купил свежий выпуск газеты «Полуночный экспресс». «Заинтересовался последними новостями?» — осведомился Артем. «Тут поневоле заинтересуешься». Никита развернул газету и начал просматривать страницы. «Отдашь мне страницу с комиксами?» Вот уж дудки, я сам их собираю. Ну, надо же, — возмутился Артем. И это после всех моих жертв. Да это просто свинство какое-то с твоей стороны. Вот оно, — воскликнул Никита. Что? — перепугался Артем. Парни склонились над газетой и начали читать. «Открытие новой экспозиции в историческом музее», — гласил заголовок статьи. «Сегодня...» В новом крыле исторического музея Санкт-Петербурга состоялось торжественное открытие уникальной выставки. Экспонаты, прибывшие из Пражского исторического музея, представляют собой предметы старины, вывезенные из нашей страны в разные годы. Теперь же россияне вновь могут увидеть свое и мировое культурное наследие. Старинные портреты, статуэтки, книги и предметы мебели. Все экспонаты отреставрированы, и представляют большой исторический интерес. Не обошлось и без чрезвычайного происшествия. Во время перевозки коллекции на поезд было совершено разбойное нападение членами преступной группировки, называющей себя «Пентаклем». Бандитам не удалось добраться до сокровищ, но они успели скрыться с места преступления. В настоящий момент проводится следствие – Какое счастье, что все экспонаты доставлены в целости и сохранности на радость ценителям искусства. Никита и Артем переглянулись. «О грабителей нанял Гордей», — произнес Никита. «Хотел украсть какое-то пыльное старье, — негодующе сказал Артем. Ладно бы там перевозили золото или бриллиант, это я еще понял бы, но картины и мебель он, наверное, спятил. Как знать». — задумчиво ответил Никита. Он сложил газету и убрал ее в рюкзак. Может, это старье было не таким уж и пыльным? Дома повнимательнее прочту. Гордей знает, что Никита его подслушивал. Как теперь ему это объяснить? И почему Гордей до сих пор ему не позвонил? Наверное, обиделся. Хотя Никите самому впору было обижаться. Как же вывести Лестратова на чистую воду? Никита думал об этом по пути домой. Гордей сказал этому Эрасту г р и г о р ь е и ч у что сам теперь займется каким-то делом, связанным с выставкой. Наверняка он хочет что-то украсть, какую-то очень важную для него вещь, которую перевозили в злосчастном поезде. Открытие выставки состоялось вчера, значит, Гордей собирается влезть туда сегодня ночью. Интересно, что же ему там понадобилось? Никита чувствовал, что должен это узнать, иначе он просто с ума сойдет от любопытства. После наступления темноты надо отправиться к зданию музея и выяснить, что именно замышляет Гордей. Если потребуется, Никита будет караулить хоть до самого рассвета, а потом заставит Гордей рассказать правду. Едва шагнув в квартиру, Никита сразу ощутил чудесный аромат жареного мяса, доносящийся из кухни. Парень с наслаждением принюхался. «У нас праздник!» — крикнул он с порога. Ирина Юрьевна выглянула в коридор. Она была в фартуке, который надевала всегда, когда готовила что-нибудь эдакое, не на каждый день. «У нас сегодня гости», — сказала она. к нам зайдет мой начальник так что ужинать будем попозже ну вот недовольно протянул никита знал бы что меня будут морить голодом напросился бы в гости к бирюкову лалита игоревна любит меня подкармливать бессовестный всплеснула руками мама и часто ты так меня позоришь иногда признался никита ирина юрьевна покачала головой можешь пока съесть бутерброд но слишком не объедайся, иначе не сумеешь по достоинству оценить мое жаркое. Никита скинул куртку, разулся и протопал в свою комнату. Бросил рюкзак с учебниками на пол, затем плюхнулся на кровать, потревожив спящего кота, и включил телевизор. Апельсин бросил на хозяина мрачный взгляд, отодвинулся от него подальше и снова засопел. Никита нашел канал, на котором передавали выпуск новостей. «Продолжается следствие по делу о незаконной деятельности корпорации «Экстрополис», — сообщил диктор. Представители Департамента безопасности не делали пока никаких официальных заявлений, но, по нашим источникам, в деле постоянно всплывают новые факты. Ходят слухи, что в лабораториях корпорации проводились опыты на людях. Ученые, работающие на компанию, экспериментировали с человеческими генами и ДНК». «Есть сведения даже об успешном создании генетических мутантов. Президент Экстрополиса Эдуард Кривоносов все еще содержится под домашним арестом в своем загородном имении. Мы будем держать вас в курсе событий». Никита недовольно поморщился. «Следствие тянется уже не один месяц. Он-то думал, что Эдуарда Кривоносова и всех директоров корпорации Экстрополис сразу упекут за решетку. Однако не все оказалось так просто». Эти люди натворили много ужасных дел, но все они обладали влиянием, связями и огромными состояниями, так что их не могли просто так арестовать. Каждого защищала целая армия адвокатов. Ладно, хоть деятельность корпорации приостановлена. В башнях Экстрополиса работала добрая половина следователей Департамента безопасности. и все благодаря погибшему профессору Виннику, который хоть и посмертно, но сумел наказать людей, поломавших жизнь ему и его дочери. Интересно, где сейчас Ольга? ж е в а ли она? Никита по-прежнему ничего о ней не знал, и это сводило его с ума. Татьяна встречалась с Ольгой незадолго до нападения на дом Винников в Клыково. Они даже успели подружиться. По ее словам... Ольга продолжала развивать свои способности и была рада спокойной жизни с отцом вдали от Санкт-Петербурга. Она грустила, но надеялась, что скоро их добровольному изгнанию придет конец. И все действительно закончилось, но только самым страшным образом. Профессора застрелили, а Ольга бесследно исчезла. Никто не знал о том, что в действительности произошло тогда в их доме. И Никита дорого отдал бы, чтобы выяснить правду о случившемся. Картинка на экране сменилась, диктор перешел к другому сюжету. «Странное происшествие в одном из учебных заведений города», — объявил он. «Руководство школы вызвало полицию, чтобы остановить драку, происходившую на крыше здания. Эта запись сделана одним из очевидцев на камеру мобильного телефона». Тут же показали ролик, снятый кем-то из учеников, ставших невольными зрителями побоища. Никита увидел себя и бойца. Видео было плохого качества, но поединок все равно выглядел довольно эффектно. Легостаеву даже стало немного приятно. Конечно, ему не следовало попадать в объектив камеры, но раз уж так вышло, он показал себя с наилучшей стороны. Все подробности в ближайшем выпуске «Криминальных новостей» закончил д и к т о р Улыбка сразу же испарилась с лица Никиты. Криминальные новости вела Лидия Белохвостикова. Значит, в ближайшем будущем она нагрянет в школу и начнет опрашивать свидетелей столкновения. Это плохо. Он хорошо помнил, как Лидия обещала отомстить ему. Эта злобная и коварная женщина своего не упустит. Ему следует быть осторожнее. Да еще этот Ты боец, Судя по намекам парня, его наняли для того, чтобы убить юного оборотня. Но кто за ним стоит? Экстрополис, Черный Ковен или еще кто-то, кто пока не появился на сцене? Проблемы множились, словно грибы после дождя. Смотреть телевизор как-то сразу расхотелось, и Никита выключил его. Лучше помочь родителям с подготовкой праздничного ужина. Парень соскочил с кровати. Игорь Николаевич накрывал обеденный стол в гостиной. Никита заметил темно-красную скатерть и сервиз, к о т о р ы е вынимали из серванта только для особых случаев. Похоже, родители решили устроить настоящий прием для этого начальника. Отец даже облачился в белую рубашку и темные брюки, хотя обычно ходил дома в футболке и старых джинсах. Никита подумал, не стоит ли ему переодеться, но родители никаких указаний на этот счет не давали, и он решил все-таки остаться... в майке и тренировочных штанах. Может, его вообще за стол не посадят. Так к чему так напрягаться? Помочь, — поинтересовался Никита. Упаси бог, — отмахнулся Игорь Николаевич. Сегодня мы как-нибудь обойдемся без разбитых тарелок и опрокинутого стола. Ну и ладно, — пожал плечами Никита. Было бы предложено. В коридоре раздалась громкая трель звонка. — Никита, открой! — крикнула с кухни Ирина Юрьевна. Парень отправился открывать. — А где Маринка? — на ходу спросил он. — Она сегодня ночует у Андрея. — Неужели он закончил ремонт? — Нет еще, просто его отец уехал в командировку. — А я-то уж обрадовался, что она скоро съедет, — вздохнул Никита. — Открывай скорее, это, наверное, наш гость. Никита распахнул дверь и с открытым ртом замер на пороге. Перед ним, широко улыбаясь, стоял... Тот самый низкорослый толстяк, который приходил сегодня в школу, к Гордею Листратову. Эраст Григорьевич был в строгом черном костюме, начищенные ботинки сверкали, как и бугристая лысина. «Ну, «Здравствуй, ну Никита Легостаев», — сдержанно произнес толстяк. «Давно я хотел с тобой познакомиться». Никита... громко сглотнул. Он лишился дара речи. Эраст Григорьевич, не дождавшись приглашения, мягко отодвинул его с дороги и шагнул в квартиру. Ирина Юрьевна уже спешила навстречу, вытирая руки полотенцем. «Эраст Григорьевич», — приветливо воскликнула она, — «как добрались? Не заблудились в нашем районе?» «Все в порядке, дрожайшая Ирина Юрьевна», — кивнул толстяк, протягивая... Маме Никиты бутылку дорогого красного вина, которую принес с собой. «У вас очень уютная квартира», — заявило, наглядевшись по сторонам. «Проходите», — пригласила его мама. Из гостиной вышел отец. Они поздоровались с Растом, пожали друг другу руки. Толстяк тут же оживленно начал что-то рассказывать, родители учтивы ему улыбались. А сам Никита так и стоял в коридоре, словно в трансе, сжав рукой открытую дверь. «Что этот тип делает в его квартире? Он начальник его мамы? И откуда он его знает?» «Никит!» — окликнула его мама. «Да закрой же дверь!» Никита молча выполнил ее просьбу. «Это Ираст Григорьевич Бажин, директор фирмы, в которой я работаю», сказала Ирина Юрьевна, когда гость с отцом ушел в комнату. «Будь с ним поучтивее и веди себя прилично за столом». «Я сяду с вами за стол?» — ужаснулся Никита. «Конечно». «Нет», — воскликнул он. Мама нахмурилась. «Что это еще за глупости?» «А я не голоден», — выпалил парень. ь да ты всегда голоден, так что не пудри мне мозги», — заявила Ирина Юрьевна. «Иди в гостиную, хотя бы постарайся изобразить из себя поймальчика. Этот ужин для меня очень важен. В нашей фирме ожидается крупное сокращение штатов, так что...» Мне нужно наладить х о р о ш и е о т н о ш е н и я с руководством». Никита даже зубами заскрежетал от злости, но Ирина Юрьевна просто развернула его и силой втолкнула в гостиную. Отец показывал Бажину свою коллекцию редких книг. Никита прошел к уже сервированному столу и молча плюхнулся на стул. «А вот и ваш сынок!» — осклабился в широкой улыбке Ираз Григорьевич. «Настоящий красавец!» «Через год заканчивает учебу в школе», — гордо сказал Игорь Николаевич. «Какая прелесть! А ты уже подумал, чем будешь заниматься после учебы?» — спросил Никиты Бажин. «Еще нет», — покачал головой парень. «А ведь уже давно пора бы задуматься», — сказал отец. ой правы, Игорь Николаевич, — кивнул Бажин. — Главное в жизни сделать правильный выбор. Он пристально уставился на Никиту. — От этого может зависеть твое будущее. Никите отчего-то не понравилось, как он это сказал. Бажин словно намекал на что-то, известное лишь ему одному. В этот момент появилась Ирина Юрьевна с большим дымящимся блюдом в руках. Бажен сразу отвернулся от Никиты и начал отпускать комплименты хозяйке. Он улыбался и вел себя очень дружелюбно, но Никита прямо сердцем чувствовал, что все это лишь игра. Толстяк не зря заявился в их дом, ему явно что-то нужно. Вскоре они сели за стол. Адвокат устроился прямо напротив Никиты. Родители о чем-то беседовали с б а ж е н ы м тот сам то и дело расспрашивал их о семье, о родственниках, Разговор протекал оживленно, без заминок и неловких пауз. Никита жевал, слушая их п о л у х о и поглядывая на бажену, поскольку постоянно ловил на себя пристальный взгляд толстяка. Временами ему казалось, что толстяк просто глаз с него не спускает. — А теперь чай! — объявила Ирина Юрьевна, поднимаясь из-за стола. — Игорь, ты мне не поможешь? — Конечно. Отец с готовностью вскочил со стула. Никите вовсе не хотелось оставаться наедине с толстяком. Он тоже хотел предложить маме помощь, но родители уже ушли на кухню. Никита с Бажиным остались в гостиной вдвоем. — Ну, как учеба? Как дела в школе? — с ехидной улыбкой осведомился адвокат. — Все хорошо, — быстро проговорил Никита. — А ты ведь меня совсем не помнишь, — спросил вдруг и раз Григорьич. Никита настороженно на него покосился. «А я должен вас помнить?» — тихо спросил он. «Мы ведь уже встречались раньше», — сказал адвокат. «И я был сильно впечатлен твоими феноменальными способностями». «Сейчас от часу не легче». «Вы ошибаетесь», — заверил его Никита. «Я вас впервые вижу». «О, нет», — улыбнулся б а ж е н «Я хорошо тебя знаю, и у меня...» Есть тому доказательство. Он сунул руку во внутренний карман пиджака. «Вот, держи!» И бросил Никите какую-то небольшую вещицу. Никита инстинктивно схватил ее на лету. Послышалось громкое шипение. Руку парня пронзила ужасная боль. Никита в ужасе разжал пальцы. На скатерть упал небольшой серебряный крестик. Серебро. Глубокий ожог в форме креста остался на ладони Легостаева. Не может быть, он снова купился на этот старый трюк. Никита быстро сжал пальцы в кулак и испуганно взглянул на Бажина. Толстяк довольно ухмыльнулся. «Я же говорил тебе», — сказал он. «Я все о тебе знаю». Бажин быстро подобрал со стола крестик и убрал его в карман. В это время в гостиную вернулись родители. Ирина Юрьевна несла большой торт. Игорь Николаевич держал в руках поднос, на котором стояли чайник и чашки из праздничного сервиза. «А вот и мы!» — воскликнула мама. «Какой прелестный торт!» — восхищенно произнес Бажин. «Настоящее произведение искусства! Вы сами его испекли!» «Разумеется!» — зарделась от удовольствия мама. Отец принюхался. «Что-то вроде горелым пахнет», — недоуменно произнес он. Никита еще крепче сжал кулак. «Я ничего не чувствую», — поспешно произнес и р а с т Григорьевич. Он мрачно взглянул на Никиту и проговорил одними губами. «Позже». Мама начала резать торт. Отец разливал чай по чашкам. Бажен вновь принялся расхваливать квартиру и хозяев, но Никите совершенно не хотелось его слушать. Он поднялся из-за стола и отправился в свою комнату. «Все было вкусно, но что-то я уже объелся», — сказал он родителям. «Оставьте мне кусочек, съем его позже». «Хорошо», — кивнула Ирина Юрьевна. Эраст Григорьевич проводил его довольным взглядом.